Глава 16. Денис Устинов набрал номер, который значился в договоре с охранным агентством Горина. По этому договору он должен был провести проверку на готовность охранников, которых Горин предоставлял заказчикам. Насколько Денис помнил, результаты тогда эти охраннички показали не слишком впечатляющие. Возможно, правда, он был слишком придирчив, все таки привык работать с сыновьями кланов, хоть мелких незначительных ветвей, но все же. Горин... Раздался в трубке мужской голос. «Слушаю вас». Вот сейчас в голосе появилось нетерпение. Денис выждал еще немного и только потом произнес: «Виктор Васильевич, вас Устинов беспокоит. Я сейчас проверяю некоторые договоры и выявил кое-какие неточности в договоре между моим охранным предприятием и вашим». «Эмм...» Горин заметно растерялся. «Контракт закрыт, у меня нет никаких претензий. И все же я настаиваю на том, чтобы встретиться и обсудить данный аспект». Денис был самой любезностью. Даже непонятно, почему Горин так напрягся. «Вы приедете сами, или я к вам в офис загляну?» «А куда мне подъехать?» Тут же быстро спросил Горин. «В наш тренировочный центр, если вам не трудно. Сегодня тренировок нет, проводится инвентаризация и полноценная уборка. Да Вот договоры юристы еще раз просматривают», — сообщил Денис. «Эмм...» — снова замучал Горин. «Хорошо, я приеду. Через два часа. Вам будет так удобно, Денис Анатольевич?» «Вполне» ответил Денис и отключился. Он положил трубку на стол и посмотрел на часы. Вполне хватит времени, чтобы слегка размяться. Занятий в тренировочном зале действительно сегодня не было, и Устинов практически сразу призвал дар, запустив невидимые лезвия в стороны мишеней. Удовлетворенно кивнув, глядя на результат, Денис стянул куртку. Полноценной тренировки не получилось. Он как раз отрабатывал довольно сложную связку с применением дара и метательных ножей, как у двери в зал раздались хлопки». Резко развернувшись, он увидел подходящего к нему подорово. «Впечатляет», — сообщил начальник службы безопасности, еще пару раз хлопнув в ладоши. «Вот только не говори, что пришел полюбоваться на меня». Денис схватил мокрое полотенце и вытерся, только после этого подошел к Матвею. Они обменялись рукопожатиями, и Устинов кивнул на скамью. «Или ты меня в чем подозреваешь?» «Тебя?» — Матвей закатил глаза. Тебя я могу заподозрить в последнюю очередь, когда подозреваемых вообще никаких не останется. Ты настолько предан Косте и Егору, что мне иногда не по себе становится. На самом деле все просто. Ян не смог удержаться и показал мне претензии хозяина клуба, точнее Горина. «Что тебе не понравилось, Матвей?» — нахмурившись, спросил Денис. «Откуда он знает имена мальчишек? Я очень сомневаюсь, что они пришли, представились всем». «А когда началась заварушка, и Андрей отрубил всех и все вокруг от источников, еще раз представились, чтобы охранники точно их не забыли», — сказал Матвей, садясь на скамью. «Вот и мне это тоже не слишком понятно. Я позвонил Горину, назначил ему встречу здесь через...» Денис посмотрел на часы. «Полчаса. Ты не будешь против, если я посижу здесь, послушаю?» «Я что-то не уверен, что, увидев тебя, этот тип не начнет заикаться», — совершенно искренне ответил Денис. А мы ему не скажем, кто я» улыбнулся Матвей. «Я вот здесь, в тенечке, посижу, бумажки поразбираю, а по спине он меня вряд ли узнает». «Ну, если так...» — неуверенно проговорил Устинов, глядя на Матвея. «Несмотря на возраст, Подоров был все еще подтянут, в хорошей физической форме. В его темных волосах было совсем немного седины. Вот только принять его за клерка, даже со спины, мог только идиот. К тому же слепой идиот. Мне не нравится это дело, Денис». Матвей подошёл к столу, на который у Стинов бросил тот самый договор. «Оно меня здорово раздражает. Я пока не могу понять, что именно мне в нем не нравится. Вы с мальчиками говорили?» «Нет», — Денис покачал головой. «Я решил сначала встретиться с Гориным, даже пока не планирую ему вопросы про клуб задавать. Надо посмотреть, что это за господин такой, а то я с ним лично еще ни разу не встречался». «Вот это разумно», — кивнул Матвей. А после встречи вместе с ребятами поговорим. Я и Ваньку подтяну. Может, что-то прояснится». Мы замолчали, а я посмотрел на часы. По идее, этот тип должен был уже появиться. Когда стрелка сдвинулась на минуту, раздался телефонный звонок. Денис бросил взгляд на номер звонившего и нахмурился. «Да, Виктор Васильевич, что-то случилось? Или проблемы с охраной на въезде?» — быстро проговорил Устинов. А Подоров подошел поближе, чтобы слышать, что ему отвечает Горин. Эм, нет, Денис Анатольевич, я звоню, чтобы сказать, что не приеду. При этих словах на лицо Устинова сыграли желваки. Этот козел вот так нагло отказывается от приглашения главы клана, входящего в тридцатку Совета и являющегося близким другом императора. У меня внезапно образовались совершенно неотложные дела, сами понимаете. Думаю, что ваш юрист вполне может обсудить ошибку договора с моим. Всего хорошего. Игорин отключился, не дав Денису вставить ни одного слова. Что происходит? Устинов бросил телефон на стол и посмотрел на Матвея. «Не знаю». Подоров нахмурился и покачал головой. «Вот что, давай поговорим с мальчишками». Я сконцентрировался на Андрее с Ромкой и как-то упустил из вида всех остальных. И сейчас, сдаётся мне, что основное действие разворачивалось вовсе не в вип-зоне, а как раз-таки внизу. «Как думаешь, может, стоит их сюда подтянуть?» Денис осмотрелся. «Заодно пар выпустят, если вдруг что-то удастся выяснить. Парни, они не глупые, сразу поймут, что что-то не так». «Угу», — Матвей кивнул, прижимая свой телефон к уху. «Ваня, хватай Борьку, Игоря и Костю Устинова и приезжайте на тренировочную базу. Вчера!» — рявкнул он. «Вот так лучше. У тебя 20 минут». После этого он отключился и набрал следующий номер. «Юра, твои парни далеко? С тобой и на вашем совместном с Костей производстве? Отлично!» «Можешь прислать их на тренировочную базу Устиновых? Нужно выяснить кое-какие детали». «Хорошо, приезжай с ними». Матвей отставил трубку от уха, а Денис злорадно хмыкнул. Похоже, подрово предстоит впервые за все годы тесного общения встретиться с истериками Вольфа. Обычно доставалось исключительно кости. Иногда, правда, задевала и их с Егором. Ну а теперь и Матвей все прелести Юркиного характера на себе испытает. «Юра, не ори. Ничего страшного пока не произошло. Мы вас ждем. И он быстро отключился, потер лоб и посмотрел на Дениса. «Кто меня надоумил сказать, пока ничего не произошло?» «Не знаю», — Устинов не выдержал и хохотнул, а потом серьезно добавил. «Стёпка уехал к месту силы, думаю, что Егора пока не стоит ставить в известность. Как и Костю, у него завтра-послезавтра очень тяжелая встреча предстоит, не нужно сбивать ему настрой», — кивнул Матвей. «А после разговора я, пожалуй, лично навещу господина Горина». Зловеще пообещал Денис и активировал передатчик, отдавая необходимые команды своим людям. Люсинда отправила Ольгу примерять отобранную одежду и внимательно осмотрела меня. «Андрюша, ты в курсе, что на тебе надета чужая одежда?» — наконец спросила она. «Это одежда отца», — неохотно ответил я. «Та, что в доме Кернов осталась». М «Да», — она обошла меня по кругу. «Костя был немного старше, когда носил это. К тому же твоя фигура слегка отличается». Да какая разница, я махнул рукой. Нормальная одежда. Проведя здесь почти 20 лет, я точно знаю, что лучше все-таки не экспериментировать с тряпками. Пошли, Щукин решил коллекцию для юношей 18-20 лет создать, так что сейчас мы подберем тебе что-нибудь по размеру. И Люсинда, не слушая возражений, потащила меня куда-то в соседнюю гардеробную. А я думал, что женские и мужские журналы разделены, съязвил я, разглядывая ряды костюмов рубашек и галстуков. «Так мы и не в редакции сейчас находимся», — фыркнула Люсинда. «Здесь съемки проводятся, которые, кстати, скоро начнутся». «Или не начнутся?» — она прислушалась. «Что-то Щукин голосит с утра. Вот что, осматривайся, выбирай, переодевайся, а я пока пойду выясню, что у него стряслось». Я вздохнул и пошел вдоль вешалок. Я очень хорошо знаю свою крестную мать. Люсинда ни за что не отступит, если задалась целью. Мы с Ромкой все никак не можем понять, в кого у них Стёпка пошёл». Он в большинстве случаев был неконфликтным. Нет, если его завести как следует, то весело становится всем, но он все равно предпочитает хотя бы попытаться решить дело мирным путём. Среди Ушаковых такое было редкостью. Мой отец как-то предположил, что, возможно, Стёпка пошел даже не в отца, а в своего прапрадеда, в честь которого меня назвали. Может и так, но из живущих ныне поколений даже Тихон Керн не помнит, каким Андрей Ушаков был в молодости». Наконец я выбрал светлые штаны и рубашку с коротким рукавом. Ну что? Лето на дворе, жара. Можно и попроще одеться. Идти до раздевалки было лень, поэтому я переоделся прямо здесь. Когда уже застегивал рубашку, в гардеробную влетела взъерошенная Люсинда. За ней бежал, потрясая кулаками, какой-то тип. «Я отказываюсь работать в таких условиях», — орал мужик. «Вот прямо сейчас позвоню Константину Витальевичу и скажу ему, что увольняюсь. И это его расстроит?» «Потому что больше никто не сошьёт ему его любимые рубашки!» «Ну что вам еще нужно?» Развернулась к нему лицом Люсинда. «Я же сказала, что попрошу мужа приехать и сделать пару снимков. И сына притащу, но завтра. Сегодня Степан в отъезде. Вы можете потерпеть один день? Всего один!» «Вдохновение, любезная моя Люсинда, Викторовна, не зависит от...» И тут он затормозил, оставившись на меня. «Так, это не Константин Витальевич!» Он махнул в мою сторону рукой. «Эм, нет», — протянул я. Я точно не Константин Витальевич. Тогда кто вы? Он сделал шаг ко мне, и я от неожиданности отступил. Только не говорите мне, что вас прислало агентство, никогда не поверю. Я после того случая сыновей кланов заверстучую. Он прищурился. Я же бросил взгляд на Люсинду. Это великий князь Андрей, спокойно и немного злорадно заявила она. А? Открыл рот Щукин. Завтра придет мой сын, и мы все обсудим. И Люся попыталась вытолкать Щукина из гардеробной. «Тем более, что Андрей завтра уезжает по делам с отцом». «Но сегодня он здесь?» Щукин попытался задержаться, уцепившись за опору для вешалок. «Я же уже сказала, что нет, это не тот случай, когда вы можете диктовать условия», — пропахтела Ушакова. Андрюха, вы что здесь делаете?» — в гардеробную заглянул Ромка. «Там Ольга вас потеряла». «Их двое!» — заорал Щукин. «Конечно, двое. Кто не знает, что у Константина Витальевича два сына?» Люсинда покосилась на огромную металлическую палку, предназначенную для того, чтобы снимать вешалки, расположенные наверху. «Я слышал, конечно, но не знал наверняка». Щукин переводил взгляд с меня на Ромку и обратно. «У них черты лица тоньше, чем у отца, и глаза более насыщенного цвета». «Ну, так у мальчиков, кроме отца, еще и мать была. Наверное, что-то им от нее досталось». На шум начали подтягиваться люди. «Среди них я заметил Ивана Петрова, профессионального фотографа, которого, похоже, Люсинда пригласила на сегодняшнюю съемку». «Люсинда Викторовна, это летняя коллекция!» Наконец сказал Щукин. «Ваш сын — мечта тысяч девиц, но он брюнет, как и Егор Александрович. Он не подойдет. Вы же видите, что представлять эти вещи должен блондин!» И он ткнул пальцем в мою сторону. «Найдите мне кого-то похожего на сыновей Константина Витальевича, и тогда мы продолжим разговор. Да, их должно быть двое. Я прямо вижу, как это будет смотреться на близнецах». И он вышел из гардеробной резким движением, откинув волосы. «Капец!» В тишине голос Петрова прозвучал на батом, «Что, Щукину опять вожа под хвост попала, и съемки отменяются?» «Да, похоже на то», — Люсинда провела рукой по лбу. «Почему твой отец запрещает мне убить этого козла?» — спросила она, жалобно обращаясь ко мне. «Потому что любит его рубашки?» — спросил я, разводя руками. «Так я пошла помогу Ольге, а потом буду стенать и умолять Костю, чтобы он все таки разрешил мне прибить Щукина». «Что ему еще надо? Я и так Ушаковых сюда таскаю с завидной регулярностью». «Ему сейчас нужны блондины», — ядовито заметил Петров. «И как бедняга раньше справлялся?» «Раньше у него был Костя», — хмуро ответила Люсинда и ушла к Ивановой. «А ты чего здесь забыл?» — спросил я брата. «Ты же вроде в криминальной хронике работать собрался». «Ага». Ромка огляделся по сторонам и наклонился ко мне. «Я с Михалычем разговаривал, пока ты здесь непонятно чем занимался». «Он сказал, что слышал про Мерчи». Еще раз оглянувшись, Ромка зашептал мне прямо в ухо. «Не поверишь, но в столице есть преступная группировка, которую возглавляет некто Мерчи Морару». «Но какое отношение имеет обычный уголовник к детям клана из Содружества?» Я сделал шаг назад и удивленно посмотрел на него. «Тише, не Ромка в который раз обернулся. «Я не знаю, только Михалыч говорил, что эта группировка сильно не наглеет». «Занимается в основном черным рынком оружия, но так, чтобы на глаза Матвею не попасться. Обычные бандиты. Они по подорову неинтересны, это не его тема». «Я у Рогова машину покупал», — медленно проговорил я. «В тот день какие-то типы к нему зашли. Иван Рогов сначала напрягся, но те с порога заявили, что пришли как простые покупатели и что они сейчас весьма уважаемые люди, поэтому не надо волну нагонять и тем более не надо звонить красавчику. Знаешь, что-то мне подсказывает, что надо с Егором Ушаковым поговорить» думаешь твой крестный и красавчик ромка прикусил указательный палец чтобы не заржать а потом с очень серьезным видом добавил «И они нам еще что-то предъявляют мне даже интересно стало как они сами куролесили когда в нашем возрасте были знаешь мне тоже я посмотрел на брата я уже столько узнал в связи с этими покушениями но мне все равно непонятно что связывает гамильтонов с обычными уголовниками сейчас позвонишь егору спросил ромка «Когда от места силы вернемся, подумав, ответил я. «Сегодня у него могут быть дела, а вечером мы, скорее всего, уже на поезд сядем». «Да не уезжай без меня». Я хотел Ваньку попросить меня увести, но его Матвей призвал вместе с другими Орловыми и Устиновым на допрос. «Зачем? Они вроде в клубе не засветились». Я нахмурился. «Не знаю, почему ты мне такие вопросы задаешь? Ромка пожал плечами. «Как освободиться, я из него душу вытрясу. Не нравится мне, что происходит». Какие-то бурления и шевеления вокруг, а мы, как два идиота, ничего не понимаем. «Надо будет отца попробовать в поезде разговорить, предложил я, и мы с братом переглянулись. «Попробуем, но не уверен, что удастся. Все-таки он очень скрытный», — неуверенно ответил Ромка. «А мы его про красавчика спросим напрямую, и тогда не надо будет исхитряться и к Егору подкатывать. Он сам Ушакову сообщит. Заодно спросим, при каких обстоятельствах он получил свое прозвище». «Может, и у Кости подобное имеется», — добавил я ядовито. «Ладно, не убегай далеко. Пойду Ольгу найду и поедем. Надо еще собраться и морально подготовиться к поездке». Ольга нашлась в соседнем зале, примыкающем к раздевалкам. Она уже отобрала себе несколько нарядов и теперь стояла рядом с Люсиндой, глядя, как их упаковывают. «Да не волнуйся», — произнесла Люсинда. «Все будет нормально. Это всего лишь ужин». «Мы с Андреем не встречаемся», — выпалила Ольга, которой удалось вставить слово «Я была бы очень благодарна, если бы вы донесли эту новость до Кернов и до Его Величества». «Ничего я не буду доносить», — Люсинда улыбнулась. «Сами разберетесь, Мне вот каким-то образом нужно будет у Кости его мальчишек выпросить для Щукина, потому что никого похожего я не найду, это точно. Это будет непросто». Ольга была предельно серьезна. «Они не публичные личности. Точнее, не так. Ни Андрей, ни Роман не любят появляться на страницах газет, снимков императорской семьи по пальцам сосчитать можно». «Это смотря где искать», и Люсинда кивнула на стену, где были расположены в рамках все выпуски этих дико популярных журналов. На обложке самого первого выпуска в окружении девушек в подвенечных платьях стоял высокий молодой блондин, в котором я с удивлением узнал отца. «Надо же, про Егора Ушакова я знаю, но вот про отца узнал впервые. Этих журналов раньше здесь не было. Похоже, Люсинда решила что-то вроде «Стены славы» сделать». «Андрюша, подслушивать нехорошо. У тебя должны быть для этого специально обученные люди». Я вздрогнул и улыбнулся, глядя, как встрепенулась Ольга. «Так получилось, я не преследовал каких-то целей». Подойдя к ним ближе, я забрал упакованные вещи и кивнул Ивановой. «Пошли, а то Ромка уже заждался». «Иди, все нормально будет», — Люсинда улыбнулась. «Я тебе позвоню». Пока они прощались, я уже шел к выходу, чувствуя, как волоски встают дыбом от одной мысли о месте силы. «Что со мной такое?» «Почему я так сильно боюсь туда ехать? Как же хорошо, что отец едет с нами».